Глава 51 Наверное, не было способа лучше заткнуть меня надолго. Я впал в надежный ступор. Некоторое время смотрел на него, пытаясь усвоить, потом отвел взгляд в окно. Верил ли я ему? Причин не доверять он мне не давал. Могли они с Арджиевым придумать что-то, чтобы я опустил руки и сдался, не угрожая больше их миру с людьми?» Я снова перевел взгляд на Сезара. Нет, этот так не смог бы. Он совсем не подлый, подстроить такую ложь не в состоянии. Значит, правда. И она уже разъедала что-то внутри, плавила заржавелую клеть вокруг остатков живого. Я будто оглянулся назад, но впервые, кроме тьмы, увидел очертания чего-то, что было моим прошлым. Неожиданно, что это прошлое было еще чьим-то. «Я готов. Рассказывай», — попросил глухо. «Я не знал. До недавнего времени бросил на меня долгий взгляд Сезар, пока стояли на светофоре. Твоя фамилия показалась смутно знакомой. У моей матери была коробка со всяким старьем, книги, фотографии, дневники, детские вещи. Я не лез, считала ты ее территорией». Грант, я ничего не помню. Перебил, чувствуя, что поток, правды слишком медленный. Я задыхался. Снова. Я не знал тебя. Родители жили отдельно. И снова надавил на педаль. Почему? «Слушай, мне тоже нелегко это все говорить», — возмутил он резко выкручивая руль. Потом потянулся за приборную панель и вытащил пачку сигаретами. «На, прикури». Я взял пачку из его рук. «Что это? Девушка моя делает. Тебе понравится». Он прав. Перерыв не помешает. Я приоткрыл форточку, вытряхнул из пачки сигарету с зажигалкой и прикурил. Пожалуй, время довериться. По крайней мере, то, как Сазар лез в мои отношения с Айвори, хорошо объяснялось тем, что у нас общая мать. Он мой брат. С губ сорвался нервный смешок, и я растянул их в усмешке или улыбке. Затянулся глубже и перевел взгляд на сигарету в пальцах. Неплохо. Чем еще твоя девушка занимается? Мне много всего вдруг стало интересно. Она фармацевт, работает в исследовательском центре Аджуна. Слышал, вы справились с фармацевтическим кризисом сами? Практически. Мы подъехали к выезду из города, и Сазар свернул на зеленый тоннель для нерезидентов Смиртона. Давно ты с ней? А ты не выяснил? Усмехнулся он. Я много всего выяснил, но мне все равно интересно послушать. И я снова затянулся. Добывать информацию наперегонки с ним было забавно. Мне хотелось так же, как и он, уметь добраться до всех и всего, что имеет значение. Два года. Прибежала ко мне, спасаясь от белоглазых. Я посмотрел на него. Вот это совпадение. А я не знаю, скольких угробил, прежде чем определиться. «Ты не виноват», — кинул он на меня взгляд. Мы замолчали надолго. Я смотрел в окно, а по сути на свою жизнь, которая стала неожиданно другой. Даже очертания у деревьев показались более четкими, а солнечный день наконец будто добрался до залежи снега в глухой чаще, и с него потекли ручьи. «Ты мне собираешься что-то нехорошее рассказать, да?» повернулся к нему, вышвыривая окурок в окно. «Мы после этого с тобой что? Станем кем-то друг другу? Или так и останемся?» «Тебе решать? А ты уже всё решил. Решил». «Защищаешь меня», — усмехнулся. «Или надеешься обезвредить?» «Мне вдруг стало гадко на душе. Цезарь теперь моя семья. Общая мать не исчезнет, какими бы ни были остальные обстоятельства» а я не верю. Мне так проще». Сезар покачал головой, усмехаясь. «Ты та еще заноза в заднице, Хант, но я сделаю все, чтобы ты не достался им». «Тебе все еще не хватает личных проблем?» – щурился я, пытаясь скрыть восхищение во взгляде. «И зависть. У цезара не было сомнений и вопросов к себе, в отличие от меня». «Тебе правда интересно?» – усмехнулся он. «Почему нет?» «У меня скоро свадьба, и мы ждем ребенка». «Ух ты!» – оскалился я. «Шустро ты делаешь дела». «Уверен, это у нас семейное». Я сдался, отворачиваясь к окну и прикуривая новую сигарету. «Поздравляю». Он промолчал. В следующий час мы ехали молча. Цель его пути становилась ближе, и напряжение росло. Наконец он свернул с трассы на одну из сотен незаметных развилок, и углубился в лес. Еще минут двадцать мы продирались заброшенной дорогой, а я смотрел вокруг, прислушиваясь к себе.